Госпиталь пополнялся новыми ранеными, стоны, ругань, крики слышались в большом зале и в классах. Вновь прибывшие приносили в дом свежесть морозного воздуха, но через день-другой все входило в прежнюю колею. Многие тяжело раненые умирали, их уносили. Тем, кто выживал, облегчали страдания, а воздух наполнялся гнилостным запахом старых ран ромашкин уже стал ходить когда показывали кино он со своей табуреткой отправлялся в общую залу шутил с молодыми сестрами в его палате появился новый сосед старший лейтенант гасанов ему оторвало стопу но он еще не понимал этого просил ромашкина накрой ногу мерзнет ромашкин расспрашивал гасанова о последних боях — Ты где был? На каком участке? — Истру. Знаешь? В водохранилище там. — Слыхал? Вот его и удерживали. На берегу легче обороняться. Это не то, что в открытом поле. — Легче, — говоришь. Оно же замерзло. Как по земле ходить можно? — Правильно. Да ты говори спокойно, не волнуйся как говорить спокойно если оттуда нас выбили понимаешь ночью по льду подошли атаковали захватили плацдарм вот на этом плацдарме меня и ранило в плечо и в ногу ты не видал большая у меня рана Так в бинтах все опуская глаза врал ромашкин ну ничего зарастет ты вот понимаешь они к нам По сплошному льду подкрались, а мы, когда вышибали их, в атаку шли, где по льдинам, а где вплавь между ними. Разбило все нашими и немецкими снарядами. Ух, и вода была! Вот до сих пор нога мерзнет. Закрой, пожалуйста, будь другом. Ромашкин сам уже ходил на перевязки и за лекарствами. Подолгу задерживался в процедурной, разговаривал то с рыженькой белолицей Ритой, то с черноглазой татарочкой Фатимой. Мария Никифоровна теперь все время лопотала у койки Гасанова, что-то ворковало ему про танцы, про теплый Ташкент, куда его скоро эвакуируют, а там, на родине, он непременно согреется. Дни в госпитале тянулись однообразно и скучно. Раненые в большинстве молодые парни, как только начинали ходить, искали развлечений. А что придумаешь в четырех стенах? Но все же забавлялись. У красноармейца посохина не ладился желудок. Ему делали клизмы. Как только он удалялся в процедурную для принятия очередной порции воды, несколько бойцов занимали все кабины в уборной. посохин бегал вдоль дверей и с нарастающим смятением звал «Братцы, ну откройте! Ребята, нельзя же так!» Вся большая палата хохотала. Потом и посохин смеялся. Он был добродушный парень. Как он не хитрил, как не старался юркнуть в процедурную незамеченным, за ним приглядывали, и представление повторялось. Другому бойцу положили в сапог щетку и он, сунув босую ногу, испуганно заорал. Третьему в компот подсыпали хины и долго ждали, пока он хлебнет этой смеси. За сестрами ухаживали наперебой. Тут разгоралось отчаянное соперничество. Просыпались рано, первым делом слушали радио, сводку, информбюро, потом с нетерпением ждали газеты. Батальонный комиссар Лин Тварев читал их последним давали по одному экземпляру «Правды» и «Красной звезды» на палату. Командиры быстро просматривали фронтовые новости, и когда газеты освобождались, Лентварёв читал их от первой до последней строчки, что-то выписывая в толстый блокнот. Иногда с ним горячо спорил танкист Дёмин. — Ну, всё. Немцы выдохлись, — сказал однажды Лентварёв, — прочитав какую-то заметку. И кто же это определил? Тут же откликнулся Демин. Объективный ход событий? А именно? Вот приводятся выдержки из немецких газет. Фашисты уже не сообщают о планомерных наступлениях, а говорят, будто на Восточном фронте свирепствуют морозы, что не позволяет проводить больших наступательных операций. «Ну и что?» — возразил Демин. «Правильно пишет Зимой воевать труднее. Снега маневр сковывают. Немцы, к тому же, непривычны к нашим морозам». Алин спокойно ждал, пока танкист выскажется. По его ироническому лицу Ромашкин видел комиссар, подготовил веское опровержение К зиме суровые они непривычны, правильно вы говорите. Но где она, зима? Где морозы? Холоднее трех-пяти градусов еще и не было. Зима в этом году поздняя, так что погода благоприятствует немцам. А почему они кричат о морозах? И ищут оправдания своим неудачам. Значит, выдохлись. Ромашкин в споре не участвовал, но соглашался с Линтварёвым. Холдов действительно не было. Василий не раз выходил во двор госпиталя в одном синем байковом халате, дышал свежим воздухом. «Очень хорошо, что Софинформбюро опубликовало такую статью», — убеждённо говорил комиссар. «Это официальный документ. Придёт время...» Историки откроют сегодняшний номер газеты «Правда» и увидят «Не генерал Мороз, как утверждают немцы, остановил их, а мы — Красная армия». Ромашкин надел свой ленялый старый халат, собрался на прогулку не для того, чтобы убедиться в отсутствии Мороза, а просто на очередную вылазку тайком от сестер. Он спустился на первый этаж и вышел за дверь. Голова закружилась от чистого холодного воздуха и едва уловимого запаха снега. Василий каждый день удлинял прогулки и постепенно узнавал, что делается во дворе госпиталя, где какие службы, отделения. Раньше он слышал стук молотков в большом сарае в дальнем углу двора, сегодня добрался и до этого сарая. Оттуда вышел такой же, как и он, выздоравливающий в синем теплом халате под поясанным куском бинта. — А что здесь за мастерская? — спросил Ромашкин, надеясь, что и себе найдет какое-нибудь занятие от скуки. — Шьем деревянные телогрейки для нашего брата, — ответил выздоравливающий. «Чего — Чего? — не понял Ромашкин. — А ты зайди, посмотри. Василий заглянул за дверь откуда пахнуло приятным теплом свежих стружек и опилок. В большом просторном помещении, прислонённой к стене, рядами стояли гробы, сбитые из свежеоструганных досок. — Не понравилось? — усмехнулся парень. — Ну, есть и другая работа. — Иди вот в лесок. Там увидишь. — Не, мне так далеко нельзя ходить. Подумаешь, даль двести метров. Небось, до Берлина собирался дойти. До да немца тебе маршрута коротили, — съязвил боец. Ромашкин обиделся. Подумал о лентворёве. Вот какие разговорчики тебе, комиссар, надо слышать. И ответил, — Трепач, совсем не думаешь, о чём болтаешь выздоравливающий рассмеялся. «Ничего, злее будешь, это полезно». Ромашкин вспоминал Куржакова, жив ли? Тоже все время про злость говорил, а в бою был веселый, улыбался. Я думал, пристрелят меня за танки, а он даже помог. Ещё через три дня Ромашкин вышел за ограду и добрался до того самого лесочка, где, он теперь знал, была работа для выздоравливающих. В лесочке оказалось кладбище. На большой поляне одинаковые могилы выстроились ровными рядами. «И мёртвые в строю», — подумал Ромашкин. Большинство могил занесено снегом, но были холмики свежей тёмной земли, Над всеми, старыми и новыми, возвышались пирамидки со звездочками. У свежего холма курили, опираясь на лопаты, выздоравливающие в полушубках и синих пижамных штанах, заправленных в сапоги. Вот какую работу предлагал мне тот парень. Могилы рыть. Ну и тип. Василий тихо побрел вдоль старых могил, читая фамилии может быть наши ребята карапетян сабур псеницкий здесь похоронены хотя едва ли они же не были ранены их сразу где нибудь в братской могиле зарыты. ромашкин вдруг отороел увидев свою фамилию еще раз прочитал рядовой ромашкин в -э м что то холодное побежало от ног к сердцу рядовой в -э м владимир михайлович не может быть а почему не может всего три дня пролежал гасанов и вынесли Теперь ляжет вот в ту могилу, которую роют, и завтра уже будет написано «Гасанов». Так и не узнал, что у него нет ноги. Василий понял, как бы он не хитрил, как бы не уводил мысли в сторону от беды ему не уйти. Это инициалы отца — Ромашкина Владимира Михайловича. Василий побежал в госпиталь, влетел к лечащему врачу. — Почему такой взъерошенный? — спросил воен привыкший видеть его спокойным. — Вы не помните раненого Ромашкина? Пожилой такой, худощавый, высокий. Его здесь лечили, он там похоронен, инициалы совпадают. В.М. У моего отца такие же, понимаете? — Успокойся. Сейчас проверим. — Какое звание у отца? — Рядовой все ясно я его знать не мог меня сразу закрепили за командирскими палатами идем в управлении госпиталя они зашли в тесную комнатку со стеллажами там в папках лежали врачебные документы на выбывших раненых посмотрите пожалуйста на р ромашкин — попросил военврач старую женщину в очках. Она пошуршала страницами около выступающей картонки с черной буквой «Р» и, выдернув папочку, подала доктору. Он пролистал бумажки, жалостливо посмотрел на лейтенанта, тихо сказал. — Да, это он. Все совпадает. Оренбург. Имя, отчество. Екатерина Львовна, дайте, пожалуйста, лейтенанту стул. Садитесь, читайте. В палату истории болезни дать не могу. Читайте здесь. Василий раскрыл синюю папку. Прочитал. Ф и о Ромашкин Владимир Михайлович. Год рождения, 1896-й. Национальность, русский. Зачем здесь нужна национальность? Партийность, беспартийный, мелькало перед глазами. Диагноз — сквозное ранение в грудь с повреждением сердечной сумки. И я в грудь, и папа. Буквы расплылись, будто бумагу намочили водой, и тут же Василий почувствовал, что слезы заполнили глаза и уже катятся по щекам. Остаток дня Василий пролежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Мария Никифоровна опять хлопотала возле него. Соседняя кровать была пуста, на место Гасанова никого еще не положили. — Сердешный ты мой! Надо же случиться такому! Тихо приговаривала тетя Маня и гладила Василия по голове. Ее глаза были влажными, но слез уже не было. Выплакала вчера, когда умер Гасанов. — Ну, уймись, ты ведь большой, — просила она, как ребенка. — О себе подумать о своем здоровье. Теперь из-за себя, из-за него воевать придется. — Уймись. Сынок! С этого дня Ромашкин стал торопиться на фронт. Его торопливость была теперь не только от желания отличиться и показать свою удаль. Нет, он еще хотел мстить за отца. У него что-то окаменело в груди. И чтобы там стало легче, надо было, он понимал, скорее оказаться на фронте, бить фашистов, бить много и беспощадно. Доктор говорил, необходимо еще с полмесяца лечиться. Предлагал отпуск. Домой съездите, матери покажетесь, поможете горе перенести. Встречи с мамой Василий даже испугался. Оказаться в квартире, где все будет напоминать отца, и знать, что он никогда не появится, казалось непосильным. — Нет, что вы, какой может быть отпуск? — отрешенно сказал Василий. — Только на фронт. Он каждый день надоедал военврачу, перестал ходить к сестричкам в процедурную, замкнулся, похудел. В это время пришло письмо от мамы. Охваченная страхом за его жизнь и здоровье, она расспрашивала, куда ранен, могут ли быть последствия. Об отце не писала ни слова, а сообщение о его смерти она получила из этого же госпиталя. Василий сам видел копию в той синей папочке. Если мама так поступает... Значит, ей так легче решил он и ответил, что рана пустяковая, скоро он вернется на фронт и пришлет свой новый адрес. Смерть отца стала тайной, которую знали оба, и чтобы облегчить страдания другому, каждый хотел взять на себя большую часть этого горя.